Свирель запела на мосту и яблони в цвету, и ангел поднял в высоту звезду зелёную одну. И стало дивно на мосту смотреть в такую глубину, в такую высоту. Свирель поёт, взошла звезда пасту гониสต ада, и под мостом поёт вода. Смотри, какие быстрины, оставь заботы навсегда. Такой прозрачной глубины не видел никогда, такой глубокой тишины не слышал никогда. Смотри, какие быстрины, когда ты видел эти сны. 22 мая 1908 года.